Сейчас, вспомнив эту историю и тот стеклянный взгляд Пельникова, его бессознательную реакцию, больше похожую на рывок кавказской овчарки при команде ФАС, он старательно изучал своих бойцов, пытаясь вывести хоть какие-то признаки неудовольствия или несогласия. Но в эту минуту Дегтярев больше всего на свете боялся увидеть такой же остекневший взгляд у кого-то из своих боевых товарищей. Убедившись в отсутствии хоть каких-то настораживающих признаков, Олег приступил к инструктажу. Значит так. Естественно, в открытую мы не попрем к нашим с криками «Мама, я вернулся!» Сразу контрики возьмут в оборот и всех распотрошат. Конечно, нам этого не хотелось бы. Пока немного затаимся возле одного из бункеров спутников и установим канал связи с нашими ребятами, которые прибудут на дежурство. А если будут нитья? График дежурств, я на всякий случай уточню перед выездом. Через два дня на Заозерный как раз заступает группа капитана Карпова. Так что, слушаем мой приказ. Все находящиеся в бронетранспортере внимательно уставились на своего командира. При наступлении темноты скрытно выдвигаемся к бункеру Заозерный, забазируемся в трех километрах южнее, в развалинах фермерского хозяйства и устанавливаем наблюдение за окрестностями. При смене гарнизона попытаемся установить контакт, еще раз обращаю внимание всех на обязательный режим радиомолчания. Все. А теперь всем спать. Завтра будет трудная ночь. Чеботаев дежурит первым, за ним Перминов и Хрулев. Бойцы молча кивнули и расползлись по своим лежанкам чеботаев натянул противогаз, гулко хлопнул дверью, вылез на улицу проверить окрестность. Средства наблюдения, замаскированного в развалинах уровне не позволяли в полной мере контролировать обстановку, поэтому дежурному приходилось во время каждой остановки выходить, скрытно прокладывать кабеля и устанавливать по периметру видеокамеры, чем чеботаев и пошел заниматься. Олег закрыл глаза, как бы задремав, но накачанный от практически постоянного состояния стресса адреналином организм пока отказывался засыпать, и майор прокручивал в голове воспоминания о последних событиях в своей жизни.